«Сам будь поосторожнее, Олух, а за меня не волнуйся!» и я тупо проводил их глазами. Дождался, пока хвостовой фонарь не пропал в отдалении. Один-единственный фонарь, не парный. Затем вернулся на тротуар. Мимо прошли несколько человек из кинотеатра. Какая-то женщина задала своему спутнику вопрос, и тот отозвался резко, почти сердито. «Ты что, Винса не признала? Гоняет, как сумасшедший!» И я не мог ничего предпринять. Заявить об угоне в полицию? А как объяснить им, кто я такой и откуда? Я пошатался некоторое время по окончательно опустевшей Мейн-стрит в надежде, что угонщики одумаются и вернут машину. Они не одумались. Тогда я покинул свой пост у кино и весь остаток ночи просто бродил по улицам. При этом я старался держаться подальше от родной прери авеню Если я действительно в прошлом, а я был уверен, что это так, значит, бабушка ещё жива и спокойно спит в большой спальне, той, что окнами на улицу. А мою комнату занимает тринадцатилетний подросток, который станет моим отцом. Мне там места не было. Чтобы одалить искушение, я отправился в дальний северный конец города. Всё выглядело совершенно обыденным. Я уже говорил, что Хайлесберг — город старый, строительство, если и ведётся, то на окраинах. Впрочем, мне нет-нет, да и попадались пустые участки, которые я помнил застроенными. А проходя мимо дома Дорсетов, где я малышом любил играть с Рэем Дорсетом, я обратил внимание, что дом то ещё нет. Только каркас, и даже в темноте видно, какой он свеженький. Вскоре я наткнулся на вечеринку. Все окна освещены, людям весело, они шумят, смеются, женщины повизгивают от восторга. Я даже задержался на противоположной стороне улицы. Мимо окон мелькали какие-то фигуры. Потом появилась девчонка с гладко зачёсанными волосами и с локонами, затейливо прилепленными к щекам. Играл граммофон, лилась музыка. Я даже узнал её, это был китайчонок. Музыка доносилась словно издалека и отличалась жестяным привкусом. В общем, казалась непривычной, хоть я и не сумею сказать почему. Вдруг она замедлилась, загустела, потеряла высоту, кто-то гикнул, и сразу же высота звука вновь стала нарастать, а темп повышаться. Нетрудно было догадаться, что в граммофоне подкрутили пружину. Я двинулся дальше. К рассвету, когда небо на востоке побелело, и листья деревьев зашевелились под ветерком, я оказался на Черри-стрит. Услышал, как в доме на другой стороне открылась дверь, увидел человека в комбинезоне. Он пересек двор и скрылся в гараже. И когда взвыл мотор, и оттуда выкатился задним ходом кремово-зелёный Oldsmobile модели 56-го, я развернулся, пошёл домой и залез в кровать часа на два раньше, чем поднялись предки. Утро-то было воскресное. Про то, что мой Джордан пропал, я не обмолвился и словом. Как я мог бы это объяснить? Эд Смайли и кое-кто из ребят поинтересовались, куда он делся. Ну, я и ответил, что продолжаю корпеть над ним у себя в гараже. А родители вовсе ничего не спросили. Они давным-давно привыкли, что я могу возиться с какой-то машиной неделями, а потом вдруг выяснится, что я её продал или обменял на другую. Однако сейчас мне нужна была не просто другая машина. Мне был нужен, совершенно необходим, плейбой. И найти его заново удалось далеко не сразу. Прослышав, что похожее авто есть в Давенпорте, в Айове, я одолжил у Джима Кларка его Хадсон и съездил в соседний штат, но это оказался не Плейбой, а Джордан другой марки, к тому же в плачевном состоянии. Представьте, мне помогла в поисках девушка. В сентябре, когда возобновились занятия, мы познакомились с ней на лекциях по экономике. Выяснилось, что она второкурсница, но почему-то я её прежде не встречал. По правде говоря, девчонка не из тех, на кого оборачиваются на улице. Пожалуй, её и хорошенькой ты не назовёшь. Но когда я поболтал с ней разок-другой, угостил кока-колой, а потом нечаянно натолкнулся на неё в городе, то пришёл к выводу, что она очень даже ничего. И с каждым днём она нравилась мне всё больше и больше. Наверное, стоит признаться, что я уже начал присматривать себе жену. Я бегаю за девчонками с 16 лет. Это забавно, это волнует, и вообще мне на женское невнимание жаловаться грешно. Только я вроде как отгулял своё, и с недавних пор стал ценить в девчонках не мордашку, а ум и душу. Не прошло и двух недель, как я понял, что в эту девушку можно влюбиться, на ней можно жениться, с ней можно обрести счастье. Не буду же я до конца жизни воландоваться со старыми машинами. Сам сознаю, что это всего лишь хобби, и не рассчитываю, что женщина станет увлеченно разбираться, как действует мотор в ранних моделях фирмы Мормон. А вот что я ощущаю, глядя на давние автомобили, ей должно быть не безразлично. И Хелен Маккоули так ее зовут, доказала мне, что ей и впрямь не безразлично.